всегда сидела у нашего подъезда. Обычная бабка, кофточка, тряпичная сумка, старые очки. Я помню бабу Аню с детства. Жила одна. Мы никого не видели из ее родственников. К ней не приезжали. Даже кошки у нее не водилось. Зато с самого утра она садилась у подъезда и так до самого вечера. Не вязала, не читала журналы. С остальными старушками особо не дружила. Никто Бабу Аню не любил, потому что у бабани был зычный голос и вечные советы. Выходит, скажем, из подъезда в воскресенье с утра Миша, наш сосед. Он работал слесарем на Зиле. Баба Аня ему кричит. «Мишка! За пивом, что ли? Не надо тебя потом же водки напьешься». «Погубит она тебя, дурака!» Добродушный Мишка отмахивается. «Что мне, кабанов, будет?» Или мимо идет Света, красотка из второго подъезда. Мини, алая помада, черные туфельки на каблучках. «Баба Аня и...» светка на свиданку опять!» «С тем хмырем!» «Не надо, Светка, дурной он человек!» Светка резко поворачивается Тебя спрашивают, что ли? Или свой мопед заводит Димка, мой старший приятель. Ему тогда было лет семнадцать. Мопед он где-то украл. Мы все про это знали, но помалкивали. Баба Аня ему. А ну, хватит тут тарахтеть! Ногами ходи, слышишь? Но Димка еще яростнее врубал свой мотор, и что там дальше голосила бабаня, было не слышно. Баба Аня и ко мне цеплялась нередко. «Лёша, ты бы спортом занялся, а то слоняешься, как дурак. Бегал бы, сердцу полезно». Я не хотел грубить бабе Ане, поэтому кивал и быстро шёл дальше. Шли годы, я взрослел. Водитель Миша стал пить даже больше, после того, как жена от него ушла. Но ему кабану действительно ничего не было. Светка вышла замуж за своего «хмыря» и была страшно довольна. Уже начались 90 девяностые, муж стал бандитом, покупал Светке огромные золотые кольца и серьги, потом они переехали в новую большую квартиру. Приятель Димка уже гонял на подержанном БМВ, который тоже, как говорили, был угнан. Я женился, родился сын, а баба Аня все так же сидела на лавочке. Вот она не менялась совершенно. Та же блеклая кофточка, те же очки, тот же зычный голос. И так же цеплялась дурацкими советами ко всем, кто шел мимо. Но моего сына неожиданно полюбила. Иногда он сидел с ней на лавочке, она что-то ему рассказывала, но удивление тихо. Когда сыну было лет пять, он вдруг пришел с улицы и сказал. «Надо всем слушать бабу Аню!» Мы посмеялись. «Конечно, только ее и слушаем». А потом мы переехали из этого района. Но мне изредка звонили приятели из нашего двора. Сообщали новости. Димка насмерть разбился на своем бумере. Светка вместе с мужем погибла во время бандитских разборок. А кабан Миша однажды утром вышел, взял пиво с водкой, сел дома на кухне, Сделал глоток и умер. Ему было всего 54. Прошло лет 15. Я вдруг решил вернуться в двор своей юности. Случилась легкая ностальгия. Да, там уже никого не осталось из приятелей детства. Но так, пройтись, вспомнить, чуть-чуть погрустить. Двор изменился, но не сильно. Разве что появилась новая детская площадка. Но самое главное, у подъезда сидела бабаня Аня. Все такая же. Я удивился. Не может быть. Это была она. Я подошел. Узнаете? Она усмехнулась. Конечно. Я тебя сразу приметила. Молодец, что приехал. Как сердце. И я вспомнил ее дурацкий совет. «Слушайте, — говорю, — а вы были правы!» Пережил несколько приступов. Врачи посоветовали бегать по утрам. «Бегаю!» И тут же я вспомнил все, что она нам кричала тогда, очень давно. Светке, Мишке, Димке. Мне стало немного страшно. «Баба Ань!» «А вы кто вообще?» Она поправила кофточку. «Ты не догадался еще? Вот сын твой сразу все понял тогда. Умный парень. Я смерть. Да, я такая. И сидела я тут, чтобы вас, дураков, предупреждать. Но никто же не слушает бабку».